Марджори Феррер, облокотившись на каминную полку, смотрела в зеркало. Какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды. Ну так что ж? Ах, если бы только окончательно принять решение выйти за Фрэнсиса и удрать, удрать от кредиторов, адвокатов, Алика, но злоба... Одержала вверх. Какая наглость! Следить за ней. Нет. Она не желает, чтобы торжествовали эта маленькая выскочка и старик с тяжелым подбородком. Магаун поднес ее руку к губам, и почему-то эта ласка ее растрогала. Ну что ж, сказала она, пожалуй, я согласна. Наконец-то!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 Она так ненавидит смерть. Может быть, ее зовут, потому что она одна может спасти его? Что означает эта записка? Но Марджори не страдала нерешительностью. Через 10 минут она сидела в такси, через 20 была в отеле. Протянув свою визитную карточку, она сказала... «У вас остановился мистер Уилмот, мой родственник. Я только что узнал, что он тяжело болен. Могу ли я переговорить с сиделкой?» Заведующий взглянул на карточку, потом испытующе посмотрел в лицо Марджори Феррер, позвонил и сказал, «Конечно, мэм. Послушайте, проводите эту леди в номер 209». Бой проводил ее к лифту, а затем повел по ярко освещенному коридору, устланному бледно-серым ковром, мимо бесчисленных кремовых дверей. Марджори Феррер шла, опустив голову. Бой безжалостно постучал в одну из дверей. Дверь открылась. На пороге стояла флёр.